Любопытно, что в то же время вспыхнуло восстание смольнян против князя Давыда, и пало, — говорит летописец, — много голов лучших мужей. Быть может, эти события в Новгороде и Смоленске имеют какую-нибудь связь между собою? Нет сомнения, что новгородские волнения, борьба сторон Завидовой и Михайловой были связаны с переменой князей. Завид, бывший посадником при Мстиславе Храбром, стоял за Ростиславичей, на это указывают смены его при Ольговиче и уход к Давыду в Смоленск после вторичной потери должности, сторона Михаила Степанча была вместе стороной стороною князя Ярослава. И потому неудивительно, что когда она восторжествовала над противной стороной, то в следующем же, 1187 году, Мстислав Давыдович был изгнан, и новгородцы послали ко Всеволоду во Владимир опять просить Ярослава Владимировича, знак, что последний был прежде выведен, не вследствие всеобщего негодования, но вследствие негодования одной только стороны. Посадник при этом не был сменен. Но через год противная сторона начала брать верх. У Михаила Степановича отняли посадничество и дали его Мирошке Незденичу, отец которого Незда был убит за приверженность к Смоленским. Следовательно, имеем право думать, что Мирошка наследовал от отца эту приверженность и стоял за Мстислава Давыдовича против Ярослава. В справедливости последнего утверждает нас известие, что в 1195 году Мирошка вместе с Борисом Жирославичем и Исоцким Никифором, Иванком, Фомою отправились к Всеволоду с просьбой сменить Ярослава и дать на его место сына своего. Что же сделал Всеволод? Чтобы оставить Ярослава спокойным в Новгороде, Он задержал Мирошку с товарищами, как глав противной Ярославу стороны. Потом отпустил Бориса и Никифора, но продолжал держать Мирошку, Иванка и Фому, несмотря на просьбы из Новгорода о их возвращении. Наконец отпустил Фому, но все держал Мирошку и Иванка. Это рассердило новгородцев, то есть сторону противную Ярославу, Последний был изгнан, и посол отправился в Чернигов просить сына у тамошнего князя. Что здесь действовала только одна сторона, доказывают слова летописца, который говорит, что добрые люди жалели об Ярославе, а злые радовались его изгнанию. Но прошло то время, когда изгнанные князья уезжали из Новгорода, не думая о мести мы видели, что уже Святослав Ростиславич, надеясь на помощь Боголюбского, не хотел спокойно оставить области Новгородской. Ярослав Владимирович последовал его примеру. Он засел в Торжке, где жители приняли его с поклоном, и стал брать дани по всему верху, по мсте и даже за Волоком, а Всеволод в то же время перехватывал везде новгородцев и не пускал из Владимира. Впрочем, здесь держал их не в заперти.